Умокновение. Таро, у тебя и по стрельбе самый низкий балл во всем отряде. Ты позор для меня и других менторов. Ты это понимаешь? Через четыре цикла финальная симуляция. Как думаешь ее проходить? Нашел, когда это обсуждать. Я тут из последних сил пытаюсь... До отжиматься рук от боли уже не чувствую, а он притащился и на нервы капает. «Сайр, а можно я сначала закончу упражнение?» Отважилась на непочтительную реплику, просто уже не было сил терпеть его издевательство «Не можно!» – гаркнул монстр и с садистской улыбочкой добавил. «За это отожмешься еще 10 раз!» «Определенно он меня за что-то ненавидит. Не знаю, за что, но повод должно быть очень серьезный. И пусть не говорят, что насмешки и наказания помогают выработать в кадете стержень. Бред. Только провоцирует ответную ненависть. Вот если бы Флар пристал ко мне во время занятий по стрельбе из бластера, я бы в кои-то веке не промазала». И плевать, что провела бы остаток дней своих на загадочной радоманской тюрьме планете. Полученное от его убийства моральное удовлетворение с лихвой покрыло бы эти издержки. Но полный гад выбрал момент, когда я наиболее уязвима. Корячусь в спортзале в отчаянной попытке снова оторвать свое бренное тело от холодного пола. А еще заикается про дополнительные десять раз. Что тут скажешь? Изверг и на родомане изверг. И ведь ничего с ним не поделаешь. Придется любоваться на напыщенной физиономии Флары еще почти полтора года. Кошмар! После отлета Рейна время тянулось точно резиновое. Шестой цикл не пролетел, как пять предыдущих, а прополз, издыхающий черепахой. Я только и жила мыслями о выходном, чтобы увидеть родных, а главное связаться с Рейном. К счастью, с ним все было в порядке. Телепортация прошла успешно, и радаманские корабли уже несколько дней как бы раздили просторы незнакомой системы. Посвящать меня в детали экспедиции и уточнять, как именно они собираются знакомиться с тамошними планетами и их обитателями, Рынь не стал, оправдавшись секретностью задания. Да я особо-то и не настаивала. Меня больше волновал он сам и его благополучие. Два часа общения пролетели незаметно, и когда на экране появился таймер обратного отсчета, я от досады чуть не стукнуло по этому самому таймеру кулаком. «До следующего выходного, солнышко!» Рын, ободряющий мне, улыбнулся. «Развлекайся с друзьями и ни о чем не переживай. Я скоро вернусь». «По-видимому, у нас разные представления о понятии «скоро».» Невольно потянулась к экрану и коснулась его рукой. «Будь там осторожен, ладно?» Только успела проговорить, как связь бессовестным образом оборвалась. И я не услышала его ответа. Спасибо ребятам, которые заставили меня тогда отлепиться от погасшего экрана, вытащили из центра коммуникаций и вплоть до самого отлета на базу не давали грустить. Старались, как могли, отвлечь от мыслей о Рене. И вот впереди еще 36 с половиной дней до следующего выходного. А Флар, вместо того, чтобы оставить меня в покое, и надругаться над психикой какого-нибудь другого кадета. Стоит, вернее сидит, над душой и не спешит убираться. Сайр, можно вопрос? Руки предательски дрогнули, и я снова рухнула на пол. Гадаешь, откуда у меня берется терпение над таких бездарей, как ты? Нет, ну, не зараза ли? Спрашивай. Вдруг смилостивился надзиратель. «Меня ведь готовят в проводники, а не в солдаты. Может, таким, как я?» сделала ударение на последнем словосочетании. «Стоит уделять больше внимания науке чтения воспоминаний, а не физической подготовки». «Оро!» – удивил меня улыбкой ментор. «Кажется, мои рассуждения подняли ему настроение. Ну, хоть кто-то из нас двоих получает кайф от этого общения». Полагаешь, что до конца жизни будешь протирать штаны в красивом офисе, куда тебе будут приводить допрашиваемых, связанных и готовеньких к просмотру? Нет, ну... И на заданиях, поверь, за тобой не будет виться святый солдат. Ты должна научиться сама себя защищать, стать сильной и выносливой. Поэтому еще десять отжиманий... «И научись, наконец, попадать в мишень!» «Издали же ему эти мишени!» Флор ушел, а я, возблагодарив создателей за окончание очередной моральной пытки, вернулась к пыткам физическим. После тренировки отправилась в душ, а уже оттуда в кубрик. Поднявшись на верхний уровень, сразу же завалилась на кровать. До ужина оставалось еще полтора часа, которые я намеревалась провести с пользой для души и тела. Закрыть глаза, расслабиться и немного подремать. Идеальный план. Даже голоса, постепенно стекавшихся в кубрик девчонок, не могли помешать его в воплощению. И чего я сегодня такая разбитая? Вроде обычный день, никаких дополнительных нагрузок. Блин. Я резко села. Еще утром должна была принять витаминку, но, собираясь в спешке на поверку, совсем про нее забыла. По распоряжению медиков теперь я глотала волшебные пилюли всего два раза в неделю. И, каюсь, порой выпадала из графика, вот как сегодня. Выдвинув встроенное в нишу отделение, где хранились все мои нехитрые пожитки, в том числе и подарки от Рейна, книги и кулон... с которым я так и не смогла распрощаться. Стала искать таблетницу и попутно ругала себя за бардак. Не дайте создателю кто-нибудь из менторов решить сунуть сюда свой длинный нос. Стопудово накажут. «Что потеряла?» Раздался за спиной голос Ириты. Пришелец с далекой крошечной планеты Нафиры. У девушки были большие янтарные глаза без зрачков, Немного грубоватые черты лица и рисунки по всему телу, которые в зависимости от настроения своей хозяйки меняли цвет. Сейчас, например, на незакрытых одеждой участках тела руках, лице и шее рисунки были черно-алыми. Признак того, что Ирита либо чем-то раздражена, либо очень на кого-то обижена. Я, если честно... Ещё не до конца поняла все тонкости происходящих с ней метаморфоз и плохо помнила, какие цвета свидетельствовали о положительных, а какие об отрицательных эмоциях. «Не думаю, что ты сможешь мне помочь», — ответила ей и вернулась к поискам. «А ты проверь», — насмешливо бросила девушка. «Ирита, ну чего ты привязалась?» Я сиклась, заметив у нее в руках мою таблетницу. «Отдай!» Негодяйка отскочила в сторону и едко произнесла. «Особенная, значит, да? Жрешь всякую дрянь, выбиваешься благодаря ей в лидеры. Уже, небось, хлебное местечко тебе приготовили. Богатенькой девочки с богатенькой планеты». «Какие лидеры? Ты что несешь?» Возмутилась я, невольно привлекая внимание тех, кто еще был не в курсе нашей с ней стычки. «Мне с трудом удается держаться на средних позициях, и то только благодаря зубрежке и дополнительным занятиям сержантом принял: А нас никто дополнительными занятиями не балует», — прошипела девушка, и рисунок на ее теле стал кроваво-красным. Я не просила ни о них, ни о таблетках. Я всего лишь выполняю приказ. Вы что здесь устроили?» Через кольцо обступивших нас девчонок протиснулась Лора и Нуна. Ответа на свой вопрос последняя так и не дождалась. Но увидев в руках склочницы злосчастную коробочку, сразу же все поняла. «Ирита, сбавь обороты и верни ей таблетки». «А то что?» С вызовом воскликнула девушка. «Хочешь, чтобы я тебя поуговаривала?» В голосе подруги зазвучали опасные нотки. Ну, ну, хоть и была мельче и чуть ли не на голову ниже сварливой девицы, но в силе ей не уступала, да и в агрессии тоже. Если они вдруг сцепятся, то, чтобы их разнять, придется звать менторов. А это грозило наказанием нам всем. потому как тратить время и выяснять, кто стал инициатором склоки, никто не будет. Влепят каждый по наряду, и дело с концом. «Ирито!» Нуна приблизилась к девушке. Несколько секунд та молчала, гневно сверля Арику своими янтарными глазищами, потом выкрикнув «Да подавитесь!» швырнула таблетницу на пол и метнулась к лестнице. Подобрав коробочку, я всунула ее в карман. «Давайте, давайте, расходимся, представление окончено!» стало разгонять остальных девушек Лора. «Гадина!» Процедила я, оставшись наедине с подругами. Меня до сих пор трясло от гнева. Рылась в моих вещах. «Посмотри, больше ничего не пропало!» Присела рядом от Торианка. Все оказалось на месте. Разве что у одной из книг несколько страниц были порваны. Я когда читала, дышала через раз, чтобы ненароком не повредить хрупкий пергамент. А эта тварь так варварски обошлась с моими вещами. Без с ними, с таблетками. Могла бы их вообще спустить в унитаз. А вот за испорченную книгу хотелось убить Ириту». Останавливала меня от опрометчивого поступка только разница наших весовых категорий и уровни подготовки. Ирита была одной из любимчиков Хшеня и могла в две секунды превратить меня в свежеотбитый бифштекс. «Не переживай». Устроившись с другой стороны, ласково приободрила меня Нуна. Я положила голову ей на плечо и грустно вздохнула. Последнее время жизнь и так не сахар. Рын улетел, Флар злобствует. А теперь еще и это припадочное Думает, я здесь как на курорте. Забей, махнул рукой Луора. Мы тут все немного на взводе. Просто Ирита сорвалась. С каждым может случиться. Но в обиду мы тебя никому не дадим. Знаю, улыбнулась я. Вы у меня самые-самые... «Без вас я бы здесь точно свихнулась». Нуна шутливо потрепала меня по голове и предложила до ужина прогуляться по базе. После ссоры с Эритой мне и самой хотелось куда-нибудь уйти. О безмятежном сне не было больше и речи. Я наивно полагала, что инцидент с завистницей исчерпан. Ее отпустила, и больше мы к теме таблеток не вернемся. Но, как оказалось, расслабляться и забывать об Ирите было рано. Спустя два дня после нашей стычки на занятиях по радаманской борьбе мне снова напомнили о конфликте. Таро выбрал Хшень меня в жертвы. Мысленно выругавшись, я потащилась на очередной свой бездарный бой. Бездарный потому, как заранее знал, что проиграю. Меня быстренько уложат на обе лопатки под аккомпанемент из сдавленных смешков. Сенсей привычно начнет закатывать глаза и бормотать себе под нос, что-то нецензурное. Я же, заработав парочку новых синяков, а если совсем не повезет, то еще и ушибов, поплетусь обратно на свое место, провожаемая снисходительными взглядами ребят». Мастер обвел облаченных в светлое кимоно кадетов внимательным взглядом и резким голосом повелел. «Сурин, покажи Таро, как надо драться!» Я испуганно сглотнула образовавшийся в горле комок и посмотрела на довольную, как кошка, загнавшая в угол беззащитную мышку и Риту. Девушка встала напротив меня и гаденько так улыбнулась. Послышался встревоженный голос Нуны. — Все вопросы потом, Оллер, — горкнул сенсей. — но начинайте, — заглушил он робкое возражение моей подруги. Дважды Риту просить не пришлось. Поклонившись Хшеню, девица изобразила еще один поклон. На сей раз пренебрежительный для меня и встала в стойку. Чувствуя, как холодеют пальцы ног и немеет тела, Я на автопилоте ответила ей таким же поклоном и замерла, не решаясь атаковать. А Рита медлила намеренно, упиваясь моим страхом и предвкушала мою боль. «Ну же, девочки, вам нужно особое приглашение!» Поторопил нас Хшень. Каюсь, с реакцией у меня всегда было туго. На момент, когда девушка, резко сорвавшись с места, бросилась ко мне, я отреагировала слишком поздно. В наказание за это получила ногой прямо в солнечное сплетение и, совершив короткий полет, больно приземлилась на спину. На какое-то мгновение перед глазами все потемнело, а судорожный вздох смешался с тяжелым хрипом. Пока лежала на полу, отчаянно надеялась, что мастер сейчас психанет и отправит меня обратно к отряду. «Таро, хватит строить из себя неженку! Давай, поднимайся! Бой еще не закончен!» Пришлось возвращаться в стойку. Скользнув взглядом по лицам кадетов, нашла своих друзей, встревоженных и напряженных. Тэн поднес руку к переносице, напоминая, что у таких, как Ирита это уязвимое место. И стоит посильнее ударить ее промеж глаз, как девушка тут же потеряет сознание. Подло, конечно, вот так пользоваться физиологической особенностью противника, но мне очень хотелось поскорее закончить бесов поединок. На сей раз я сумела отразить первый удар и, следуя совету друга, попыталась залепить девице ребром ладони по ее слабому месту. Ирита успела отклониться в сторону и, перехватив мою руку, резко завела ее назад. так что из глаз, помимо воли, брызнули слезы. После следующего удара я рухнула, как подкошенное на колени, а обозленная соперница, по-прежнему удерживая мою руку в вывернутом состоянии, прошипела мне в ухо. «Что, таблеточки не помогают? Может, попросишь дать тебе чего-нибудь посильнее?» «Цурин!» Сурин окликнул девицухшень. И мою руку наконец-то оставили в покое. Кривясь от боли и стараясь держать назло этой стерви, готовые хлынуть из глаз слезы, я кое-как поднялась. «Продолжаем!» Безжалостно распорядился сенсей. Улыбка на разукрашенной черно-красными рисунками физиономии вызвала у меня приступ ярости. Глаза тут же просохли, Осталось только желание отомстить мерзавке за унижение. Рука до сих пор болела, а левый бок куда на меня ударила, чтобы на глазах у всего отряда поставить на колени нещадно ныл. Жаль, нельзя навредить противнику одними эмоциями. Иначе бы победа в том поединке, несомненно, осталась бы за мной. Ну и третий жестокий раунд окончился не в мою пользу. Руку Эрита все-таки вывихнула, прежде разбив ударом кулака губу. Наконец, Хшейн, во всеуслышание объявив о моем поражении, велел кровожадной девице возвращаться в строй. «На сегодня закончили», — поклонился он кадетам. Потом холодно бросил, даже не взглянув в мою сторону. «Таро, бегом в медблок, проведите ее кто-нибудь». К медикам я отправилась под конвоем верных подруг, опасавшихся, что вздорной девица захочется продолжение банкета. Эрити явно не терпится обзавестись новыми картинками. Что ж, с удовольствием подразукрашу ей физиономию. Грузно процедила Нуна. Не надо, устала отозвалась я. Тогда это никогда не закончится. Может, хоть теперь она оставит меня в покое? В медблоке подругам остаться не разрешили. Сказали, что на восстановление в регенерационной капсуле уйдет не менее часа, и велели возвращаться в кубрик. Пока мое бренное тело приводили в норму, я с грустью размышляла о том, что с отъездом Рейна в моей жизни вдруг наступила черная полоса. Совпадение, конечно, но без него у меня почему-то опускались руки – Даже на занятия в лаборатории воспоминаний больше не доставляли радости. И обида на него, как ни странно, незаметно прошла. Осталось только желание, чтобы он поскорее вернулся и был рядом. Когда с процедуры регенерации было покончено, я стала собираться. Черно-оранжевая униформа, должно быть принесенная кем-то из девчонок, обнаружилась возле ширма. за которую я шмыгнула, чтобы одеться. Как оказалось, вовремя, потому как спустя пару секунд в регенерационный кабинет бесцеремонно вломился флар. От неожиданности я вскрикнула и, подскакивая на одной ноге, другую принялась спешно запихивать в штанину. «Извини», как-то уж совсем необычно начал разговор ментор и... даже, о чудо, отвернулся. «Пришли отругать?» Справившись со штанами, потянулась за свисавшей с ширмы футболкой и быстро напялила ее на себя. Схватив куртку, вышла из своего укрытия. «Э -э, «Я ведь опять вас подвела, и всех остальных менторов тоже!» Флар прошелся по мне внимательным взглядом, словно проверяя, хорошо ли справилась со своей задачей регенерационная капсула. И только потом соизволил проговорить. «Вообще-то пришел узнать, как ты. Улер сказала, что у тебя с Иритой возник на днях конфликт. Вот ну на и чего и приспичил бежать к Флару. Да все в порядке. Постаралась свернуть неприятную тему. И все-таки не унимался мой кошмар. Чтобы впредь подобного не повторилось, я буду тебя тренировать. Ой... «За что вы так со мной?» опешив Пешев пробормотал я. Странно, но он вдруг улыбнулся. Причем не ехидно, не зло, а как-то с заботой и по-доброму. «Это не наказание, Шона. Я хочу тебе помочь. Научу некоторым приемам, возможно, не самым честным, но действенным, чтобы в следующий раз ты смогла за себя постоять и не отлеживалась потом в лазарете». «Спасибо». Не зная, что еще сказать, я замолчала. «Пойдем, проведу тебя в кубрик». Продолжил удивлять меня своим нестандартным поведением Флар. Молча кивнув, я последовала за ним. «Кокрейн», когда молчание стало совсем уж невыносимым, поинтересовался ментор. «С ним все хорошо. Только вчера говорили. А вы?» «Мне казалось диким вот так просто общаться с Фларом». Поэтому я немного тушевалась. «Разве вы с ним не связываетесь?» «Иногда», — коротко отозвался мой провожатый. «Какие-то они странные лучшие друзья». Возле входа в жилой блок мы остановились. Разрешение убраться во своя семья мне не давали, поэтому я топталась на месте и из подваль поглядывала на Дайлана. А он, задумчивый и чего то снова хмурый, Казалось, размышлял о чем-то своем, личном, и уже успел позабыть о моем существовании. Хотела попросить разрешения уйти, когда Флар вдруг выдал. Будь осторожна, Шона, Рейн не из тех, кто легко меняется, если вообще такое возможно. — Это вы о чем? — спросила, нахмурившись. «О ваших с ним отношениях! Не хочу, чтобы ты опять по нему убивалась!» Немного помедлив, скороговоркой уточнил. «Это мешает учебному процессу и пагубно влияет на твою подготовку!» «Ого!» такие заботы от своего куратора. Вот только проявлять ее он начал как-то не вовремя, и повод выбрал крайне неудачный. «А когда-то вы убеждали меня в обратном!» Говорили, что у Рейна есть все шансы стать лучше. Что я смогу сделать его другим? Я вполне мог ошибаться, огорошил очередным ответом загадкой. Коротко бросил на прощание. Завтра вечером проведем первую тренировку. Развернулся и ушел. А я с тяжелой головой и сумбурными мыслями поплелась в кубрик. Главное сейчас не столкнуться с этой ведьмой, Иритой, для полного счастья. После случившегося на тренировке я старалась держаться от Ириты подальше и боялась оставаться одна. Даже в душ бегала только, когда туда шли подруги. Ругала себя за эту слабость, за, возможно, беспочвенные опасения, но поделать с собой ничего не могла». Страх снова испытать боль и унижение оказался сильнее. А еще, глядя на Сурин, я начинала испытывать такой гнев, такую ненависть, что теперь Ирита преследовала меня даже во снах. Ну хотя бы в них я, натренированная фларом, всегда одерживала вверх над инопланетной стервой. В общем, негативных эмоций в моей жизни теперь было хоть отбавляй. а для чего-то светлого и позитивного места, казалось, уже не осталось. Одна отрада – занятия с профессором Олиссером. Пусть я и не ждала их так, как прежде, но все равно на каждый урок шла со спокойным сердцем. Почему-то профессору, одному из немногих, удавалось хоть ненадолго вернуть мне душевное равновесие. «Отлично поработали, ребятки!» Тот урок, как обычно, закончился на мажорной ноте. Все молодцы, кроме Шионы, пожурил меня профессор с улыбкой. Ты опять блокируешься, и, если честно, я не представляю, как с этим быть. Разве это так плохо? Уже не раз задавалась я вопросом. Плохо, что другие не могут просматривать мои воспоминания. Главное, ведь я могу видеть чужие и проводить их через себя. Все верно. Согласился профессор. «Но, может, статься, когда-нибудь тебе придется побывать в кресле, просматриваемого». «А когда насильно ломают твой блок, поверь, это очень больно. Помнишь тест на корабле, благодаря которому в тебе выявили аномалию?» Я молча кивнула. «Тот случай, когда невольно причинила боль Авину, проникнув в самые потаенные уголки его сознания». «Никогда не смогу забыть». Мне Вилар не жаловался, а вот ребятам рассказал, что пришлось испытать ему по моей вине. «Так вот», – продолжал Олисер, ощущение в обоих случаях крайне неприятные, и я не хочу, чтобы ты когда-нибудь это пережила. Но у нас есть еще в запасе время, и ты будешь над собой работать, ведь так...» Получив от меня неуверенный кивок, обратился к остальным ребятам, пока те не успели смыться. Забыл сказать. Следующий урок будет не совсем обычным. Пора вам начинать применять свои таланты на других кадетах. Пока что мне от вас требуются только имена друзей, с которыми вы хотели бы поработать. Внесите их сюда. Поманив нас к рабочему столу, Улиссер извлек из подвороха конфетных оберток старенький планшет. «И на следующее занятие я их вызову». Пока ждала, когда мне передадут устройство, гадала, кого наметить в жертвы, Лууру или Нуну. Кандидатуру Авина даже не рассматривала. Хватит с него прошлых потрясений. «А если укажу Тэна?» Он меня потом живьем съест и сведет с ума своими воплями. «Держи!» Один из близнецов-пофигистов, Сор, передал мне планшет. Рука замерла над экраном, пока я мучительно размышляла, кому из подруг оказать честь. А потом до конца, не отдавая себе отчета в том, что творю, быстро написала. Ирита Рита Сурин. «Спасибо!» Забрал у меня устройство Олиссер и попрощался. Увидимся на следующем занятии. Позже, осознав, что натворила, ругала себя последними словами. Даже подумывала разыскать Олиссера и попросить вычеркнуть из списка Ириту. Она ее место внести Нуну, но так этого и не сделала. Протянула до последнего, когда уже было поздно что-то менять. Ребятам о своей выходке не рассказала, просто не была уверена, какой окажется их реакция. Ну а Ирита, Это стало для нее неприятным сюрпризом. За полчаса до начала занятия девушку по коммуникатору вызвали в лабораторию воспоминаний, и ей волей-неволей пришлось туда идти. Я на урок явилась самой последней и сразу почувствовала на себе свинцовый взгляд огромных янтарных глаз. Стараясь не смотреть на Сурин, устроилась на полу возле Яспера и обхватила колени руками. Поприветствовав нас и наших подопытных кроликов, профессор Олисар коротко объяснил последним, что здесь сейчас будет происходить. По мере того, как он говорил, рисунки на лице и руках Ириты темнели, пока не стали и сине чёрными. Невольно сглотнув, я впилась пальцами в колени. Ну, Шиона сама захотела, теперь наслаждайся. — Яспер, — позвал моего соседа Радоманец, — начнем, пожалуй, с тебя. Твоим партнером будет, — опустил он взгляд на экран планшета. «Ишвэн сэвер!» Такой же щупленький паренек, по виду ровесник нашего Яспера, не без опаски приблизился к креслам. Пока Олиссер занимался активацией эмонала и давал кадетам последнее наставления, Ирита продолжала испепелять меня взглядом. Девушка окончательно посинела, и мне даже начало казаться, что еще немного, и она лопнет от злости». Яспер со своей задачей справился успешно, как и требовал от него Олиссор. Просмотрел только самые свежие воспоминания, охватывавшие последние несколько дней. Углубляться в сознание объекта нам пока строго-настрого запрещалось. И можно было даже не гадать, какой окажется реакция профессора, когда он поймет, что я задумала. Может, и не накажет? Но как минимум доверие его я потеряю надолго. Однако отказаться от вендетты уже не могла. Гордость и самолюбие требовали отмщения. Я тихо усмехнулась, подумав, что сегодня Шоона Таро, добрая светлая девочка, впервые перейдет на темную сторону. После близнецов настала наша с Эритой очередь. Послав мне очередной убийственный взгляд, девица поплелась к креслу. Я же, заняв свое место, надела на голову и иманал и стала терпеливо ждать, когда Олисер снова его активирует. Девушка односложно отвечала профессору и заметно нервничала. «Что ж, я бы на ее месте тоже не оставалась спокойной. Сейчас я была в своей стихии, чувствовала себя сильной и уверенной». не беспомощной и жалкой, как тогда на тренировке. Прикрыв глаза и ощутив знакомое покалывание в висках, с жадностью ухватилась за первый, пока еще неясный образ и стала разматывать клубок чужих воспоминаний. Наш бой был одним из самых ярких, лежал на поверхности. по-видимому Ирита смаковала этот момент и не раз воскрешала его в памяти. Просмотрела я также сцену, когда Сурин нахально рылась в моих вещах, выворачивала изнанкой и трясла, словно в поисках чего-то, книги. А в довершение ко всему еще и подаренный Рейном кулон обозвала дешевой бижутерией. После этого последние сомнения испарилось, и я стала стремительно погружаться в ее сознание, торопясь добраться до наиболее давних воспоминаний – пока профессор не понял, что задумала и не пресек мое самоуправство. Меня не интересовали проносившиеся перед внутренним взором картины, я не задерживалась ни на одной из них, отбрасывала как ненужные кусочки пазла и все быстрее двигалась дальше, пока не услышала громкий пронзительный крик, и образы в моем сознании погасли. «Шиона!» «Ты с ума сошла!» Стянув обрач, увидела Олисера, обнимавшего скрючившуюся в кресле Ириту. Та жалобно поскуливала, прижимая руки к голове, и что-то невнятно бормотала. Заметила, что рисунок у нее на теле поменял свой цвет, стал пепельно-серым. Подхватив Сурин, Радаманец ринулся к выходу. «Оставайся здесь!» Велел мне срывающимся от гнева голосом «Остальные свободны!» Ребята молча поднялись. Проходя мимо, все косились на меня, и в глазах каждого читались упрек и недоумение. Спустя минут тридцать профессор вернулся, к сожалению, не один, а в компании моего любимого ментора. «Марш за мной!» Мрачно бросил мне тот и вышел из лаборатории. Стараясь не смотреть на Олисера, я тихо с ним попрощалась и шмыгнула в коридор. Жона, ты не перестаешь меня удивлять!» Выговаривал Флар широким шагом, меряя коридоры. «Что на тебя нашло?» «Олисер сказал, что ты не имела права так глубоко забираться в ее сознание. Вас еще этому не учили. И для Риты все могло закончиться очень плачевно. Ты хоть осознаешь...» «Как подло с ней поступила!» «Да», — ответила еле слышно. «А вот жалела ли?» «Нет, совершенно». «Тревожилась ли за Риту?» «Возможно». «Но не уверена, что если бы могла вернуть время вспять и вернуться в прошлое, поступила бы иначе». «И даже не раскаиваешься?» «Понял все Флар по моему отстраненному выражению лица». «Сурин унизила меня при всем отряде». Напомнила ему сухо. «Она тоже часть твоего отряда. Солдаты так не поступают». «То есть ее нападки – это нормально, по-товарищески. А я, значит, полная дрянь». Невольно сорвалось с языка. «Шо она?» Фларм глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Думаешь, с ней я не проводил воспитательные беседы? Или считаешь, что только тебе здесь достается?» Не зная, что ответить, просто пожала плечами. «Еще учу тебя самообороне!» – не переставал он ворчать. «Только теперь уже и не знаю, кого от кого надо учить защищать!» «Обещаю, этого больше не повторится!» «Конечно, не повторится!» – хмыкнул сайер «Отныне профессор ролисер будет сам выбирать, на ком ты будешь практиковаться!» Эту ночь Рита проведет в лазарете, а завтрашнего дня, если узнаю хоть об одной вашей стычке, будете пахать на кухне каждый вечер, до конца года, вместе. Все поняла?» «Вы донесли свою мысль предельно ясно». Сквозь зубы процедила я. «Сайр, разрешите быть свободной?» «Иди!» Отмахнулся он от меня, как от назойливой мухи. которую, если бы можно было уверен уже давно бы прихлопнул. Профессор решил тебя наказать. Послал мне вдогонку. Минус 50 баллов. Захотелось от отчаяния постучаться головой о стену. Только некровно заработанные. Такого коварного выпада я, если честно, не ожидала. Особенно от Олисера». Совладав со своими эмоциями, молча кивнула в ответ и вошла в кубрик. Рейн «Значит, еще как минимум два цикла!» Рейн любовался отображавшейся на экране девушкой и сам того не осознавая, глядя на нее, начинал улыбаться. когда сказал, что не сможет вернуться и к следующему выходному. Шона так трогательно принялась вздыхать, и точно маленький ребенок расстроен поджимать губы, что не улыбаться ей просто не получалось. Да, солнышко, на днях закончим исследовать первую планету. Она оказалась необитаема, но вполне пригодна для жизни, хоть нам и удалось отыскать на ней следы пребывания разумных существ. Но по каким-то причинам они оставили свой дом. А ты спускался на планету или все время торчишь на корабле? Тебе там должно быть очень скучно. Подперев подбородок кулачками, Шона смотрела на него с тоской и нежностью. Знал бы, что для налаживания отношений нужно было всего лишь улететь на несколько циклов. Уже давно бы напросился в какую-нибудь долгосрочную экспедицию. пару раз И отыскал там для тебя несколько симпатичных сувениров. Буду ждать их с нетерпением. Застинчиво потупилась девушка, явно намекая, что с нетерпением она будет ждать не сувениры, а самого Рейна. Сколько еще планет собираетесь посетить? Две. По словам провидицы, как минимум еще одна должна быть населена гуманоидами, поэтому там придется действовать осторожно. Поймав себя на том, что увлекся и чуть не сболтнул лишнего, Рейн замолчал. «Понятно, что шони детали разведывательных операций были неинтересны», и спрашивала она из чистого любопытства, но делиться этой информацией с ней или с кем бы то ни было, он просто не имел права. «Как учеба, выматывает», – переключился дагерти на более интересную для него тему. «Да, все как обычно». Немного поколебавшись, невеста с покаянным видом продолжила. И несколько недель назад поссорилась с одной девушкой, Иритой, и рассказала ему историю своей подлой, как сама ее называла, месте из которой Рейн вычленил для себя главное и напряженно проронил. «Надеюсь, эта Ирита тебя больше не достает?» «Нет», — Рика покачала головой и весело хихикнула. Кажется, теперь она меня немного побаивается, считает двинутой на всю голову маньячкой. К тому же Фларн научил меня нескольким интересным приемчикам, так что пусть только попробует». Рейн удивленно вздернул брови и как можно равнодушнее спросил. «Вот как? Значит, он с тобой занимается и давно?» «Да, уже почти пять недель». Бесхитростно призналась девушка. «Мы начали сразу же после того инцидента». «Ясно». Чуть нахмурившись, пробормотал дагерти, Взяв себя в руки, беззаботно продолжил. «Где планируешь провести выходной?» Шон заметно оживилась и стала делиться своими планами на день грядущий. Два часа за разговорами с ней пролетели как две минуты. Опрощаясь с невестой, Рейн невольно задумался над тем, что разлука причиняет боль им обоим. Раньше он легко покидал Радаман, порой даже с нетерпением ждал новой миссии, а теперь с таким же нетерпением рвался обратно. Если все у них сложится благополучно, то в будущем придется задуматься о переменах. Не в ближайшем, конечно. Он пока был не готов отказаться от карьеры и, подобно своему начальнику, адмиралу Дорну, похоронить себя в одном из кабинетов управления. Но, возможно, через несколько лет, когда появятся дети... Неожиданное головокружение заставило его откинуться на спинку кресла. Некоторое время Рейн сидел неподвижно, ожидая, пока перед глазами перестанет двоиться. Почувствовав, как из носа губам потекла горячая струйка, поспешно стер ее. Глядя на испачканные кровью пальцы, мужчина ощущал, как изнутри поднимается тревога. Уже двое офицеров на борту Омеги жаловались на частые головокружения, которым сопутствовало кровотечение из носа. Рейн стал третьим. А буквально за несколько минут до того, как с ним связалась Шиона, Получил отчет с планеты, в котором говорилось, что двое ученых слегли со странной лихорадкой, против которой их медики пока что были бессильны. Один из заболевших так и не дожил до рассвета. Кажется, теперь можно и попаниковать. Рейн подхватился и от резкого движения перед глазами снова все поплыло. Будто из-за услышал он взволнованный, раздавшийся из коммуникатора голос. Его вызывали в капитанскую рубку. Ругая себя за так не вовремя накатившую слабость, дагерти вышел из каюты и заспешил к лифту. «Коммодор!» Прежде чем створки того успели сомкнуться, в кабину влетел молодой парень в черной униформе. «Что случилось, Дион?» «Еще трое в лазарете отчитался военный. И я, прислонившись к стенке, парень вытер показавшуюся над губой темно бордовую каплю. Кажется, у меня тоже. Тогда почему ты ещё здесь? Бегом в медотсек, выргувшись сквозь зубы приказал дагерти. Вам бы тоже показаться, Сайер, с тревогой глядя на своего командира произнёс дион. И у вас кровь? Я в порядке. К счастью, головокружение быстро прошло, и до рубки Рейн добрался без новых приступов и приключений. В помещении полусферисе сейчас, кроме капитана Омеги, штурмана и двух пилотов, обнаружились еще несколько членов экипажа. Капитан сидел в кресле за пультом управления, а остальные застыв безмолвными статуями с напряжением смотрели в обзорные экраны, наблюдая за тем, как К их кораблям на полной скорости приближаются штурмовые флугеры, стремительно замыкая незваных гостей в кольцо. «Только этого нам еще не хватало», – пробормотал коммодор и принялся раздавать вышедшим из ступора офицерам приказы.